Вряд ли когда-либо Ханс Кристиан испытывал такое подавляющее чувство полного опустошения. И не только опустошение, разочарование, и злости. Весь текст его заметки можно накрыть кофейной чашкой. Огромная статья с идиллической фотографией «Дом твоей мечты». Еще одна... Десять простейших приемов для похудения тоже на полстраницы. Вполне достаточно, чтобы поглотить 99,9% внимания. Неужели редакторы сделали это намеренно? Или просто не сообразили, какой смысл несет его превратившаяся в маленькую заметку статья? пробежал глазами оставшиеся после редакторских ножниц строчки. Конечно, кое-какие зловещие намеки проскальзывают. Их, наверное, хватит, чтобы в темно-каштановой шевелюре Юхана Сверда появились один или два седых волоса. На остальной мир эти намеки попросту не заметят. Некоторые свидетели утверждают, что у кафедрального собора в Упсуле видели людей, которых после регионального собрания граждан с избычным весом якобы насильно загнали в грузовые машины и якобы куда-то увезли. Партия здоровья опровергает эти слухи. Пресс-секретарь правительства сказал: "Да, оздоровительные лагеря для тучных предполагается сделать обязательными, но на чисто Добровольных началах. И пусть никого не смущает кажущаяся парадоксальность этой формулировки, желающих будет все больше, давление социума настолько велико, что насильственные меры не нужны. Формулировка. При чем тут, мать в душу формулировка? Разве в формулировках дела? Он собрал материал, способный взорвать медийное пространство, пусть и на короткое время. И что... Тут же начали забалтывать, публиковать снимки счастливых толстяков, избавившихся за короткое время от большей части лишнего веса. Наконец-то я вижу результат. Чего только не пробовал, но теперь я вижу результат. Найдут подставных штрейкбрехеров. Заплатят, конечно. Это портунизма до подлости. Один шаг. Хоко повторил эту максимум вслух. А если быть честным, и того меньше. Полшага, если вообще есть какая-то разница. А он-то представлял нарастающую волну расследований, пусть хотя бы журналистских, не просто волну, а цунами. Думал, будто передал им эстафетную палочку, настолько раскаленную, что они поспешат вручить ее другим». Еще раз с упавшим сердцем посмотрел на маленькую колонку. Броские рекламные объявления окончательно ее забивают, превращая во что-то непонятное в одну из фаз Свердовского простейшего приема для похудения. Сделано все так, будто Юхан Сверд заплатил за верстку из собственного кармана и заплатил щедро. Хэнс Кристиан насторожился. Нет, невозможно. Из газетных он говорил только с Матцем, а больше ни с кем. Да, не сомневались. Тоже объяснимо. Никто не хочет попусту ссориться с соседями по ту сторону пролива. Ссориться не хочет, но ущипнуть лишний раз одно удовольствие. К разочарованию... Примешивалась настоящая злость. Статья маленькая, как один из сотни публикующихся каждый день некрологов. Перевернул чашечку и поставил на статью, решил проверить первое ощущение. Так есть из-под чашки торчат двухмиллиметровые огрызки текста, а все остальное — дом мечты и, конечно, десять приемов для похудения. Он надувал яркий, отовсюду заметный воздушный шар. От него осталась серая резиновая тряпочка. А может, и к лучшему. Спокойнее. Может, это и есть его спасение. Сунуть всю эту историю в морозильник, и тогда он будет в безопасности. Снял чашку с газеты и допил. Кофе остыл. Вкус отвратительный, но ради кофеина можно потерпеть. Головная боль немного отпустила. Налил в пустую чашку молоко из пакета. Вкус напомнил детство. Бабушка всегда наливала молоко в высокие стаканы и вручала трубочку с красным кантом. Молоко пахло свежей травой и солнцем. Нормальное, а не обезжиренное молоко, масло, сливки. Датское правительство не торопится с запретами, хотя Мац все равно ругается, на чем свет стоит. Если они доберутся до пива, эмигрирую в Прагу. Залпом выпил молоко и налил еще Вспомнил бабушку. Высокая, полная, могучая грудь так и распирает блузку в мелкий цветочек. «Мельфлор», — говорила бабушка, — «ничего лучшего пока не придумали». А этот потрясающий аромат в кухне, когда она варила кашу с только что собранной малиной и клубникой, «Радо-градо-флоро-де», вспомнил он слова туриста, — «Мальчику надо поправиться», — говорила бабушка, и, не дожидаясь возражений, что доливала в тарелку полстакана густых желтоватых сливок. «Ее они бы тоже бросили в скотовоз», — подумал он с внезапной яростью. Поискал глазами бумажку, ничего не нашел, и написал на обороте старой квитанции «Спасибо, позавтракал, планы изменились, возвращаюсь в Стокгольм, помню, что ты сказал, но какой-то сукин сын, видимо, пронюхал, если что, встретимся в Праге, услышимся, хо-ко».